Глава пятьдесят Муза Домик оказался невероятно уютным. Меня успокаивала небольшая гостиная с камином, потертым мягким диванчиком, домотканными ковриками и светильником с резным абажуром, сквозь который на стены падали кружевные тени. В таком месте хотелось жить. Это мое убежище пояснила девушка, когда вернулась, одетая в тунику. Рыжие волосы она собрала на затылке в большой пучок, а на ноги надела пушистые носки из цветной пряжи. В гареме каждой из жен предоставляется собственное убежище, место, в котором нам было бы уютно жить и ждать своего супруга. Оно создано по нашим предпочтениям. «Ты жила в таком месте до...» Я смутилась. «До того, как меня сделали собственностью Заура», — продолжила за меня кошка. «Меня зовут Мила. Я родилась далеко отсюда, там, где о других мирах и не слышали. Там иные законы и правила». Мила потянула за свой ошейник, словно он мог соскользнуть с ее шеи. «У нас не принято рабство. Никто не принуждает женщин выходить замуж, и становиться чьей-то собственностью. И как ты оказалась тут, в этом мире? Однажды в день равноденствия в мою деревню приехали гости. Чужестранцы не казались опасными, они были загадочными и учтивыми, знали много сказок и легенд, один из них подарил мне яблоко. В моем мире их не бывало, и даже мой жених не возражал, что я взяла угощение у незнакомца. Вот только плод был отравлен. «Мне жаль», – прошептала я, отставляя в сторону чашку с чаем. «Прошло так много лет», – Мила задумчиво посмотрела в окно. «А я помню все, словно это случилось только вчера. Иногда мне кажется», – она оглянулась на лестницу, ведущую на второй этаж, «что сейчас по ступеням спустится мама, а отец войдет с охапкой дров» и мне придется придумывать причину выйти наружу, ведь там меня ждет мой парень. «Они увезли тебя против воли», — поняла я. Яблоко было отравлено, я не могла сопротивляться и ушла с ними, а потом меня подарили уру. Это ужасно. Я закрыла лицо ладонью. «Как же так? Все сложилось не так уж и скверно». Девушка тряхнула головой. Я ведь так и не стала его женой. В каком смысле? Когда Заур оказывается рядом, я становлюсь кошкой, и ни одно заклятие не способно изменить мою ипостась. Он перепробовал все, пока не сдался. Повелителю пришлось смириться, что мною повелевать он не может. — Спасибо, что помогла мне, — повторила я вновь. — Было несложно, — отмахнулась Мила. В этой части дворца я могу входить во все двери. Меня никто не смеет обидеть. А другие жены? Только пары из нас действительно хотят быть в этом месте. Остальные вынуждены терпеть Заура и его власть. Есть даже воительница, которая закрыла для него свои покои. И при каждой попытке пройти к ней, великий супруг получает сломанную кость и пинок под зад. Но ведь он не признается никогда, что его гарем ему и не принадлежит толком. Да уж, только и смогла сказать я. А теперь еще и я тут. И я вспомнила, как услышала шепот в собственной голове. Мой дракон. Ты дракон? Нет, я всего лишь приношу удачу или забираю ее. А вот мой мужчина... Я потерла шею в том месте, где меня укусил Лекс. «Он дракон. И он тут?» Я ощутила его. «На тебе его метка? вдохновилась Мила. «Только я так и не поставила ответную. Это не так важно, если ты впустила его в свое сердце». «Но я толком и не знаю», — возразила с грустью. «Как можно полюбить незнакомого человека?» «Не человека!» — мягко возразила девушка, и прикрыла янтарные глаза. «Свою пару мы выбираем душой. Ты можешь ругаться с ним, злиться, ненавидеть за что-то, но если твоя вторая ипостась узнала свою половину, то она даст тебе понять. Высшие женщины угадывают своего мужчину по аромату. Для нас он пахнет, как самое желанное лакомство». Я думала, что это парфюм. «Мужчина нашего вида не пользуется духами, глупая!» «Буду знать. Но главное, что тому, кого ты признаешь своим, уже не сможешь причинить вреда». «А я его била по морде!» «Это не вред!» — хохотнула Мила. «Это профилактика глупости. Чтобы они не забывали, что женщины могут дать отпор. Ты же не просто так била!» Он меня напугал. «Запомню!» что пугать тебя не стоит», — засмеялась девушка, показав длинные клыки. «Так говоришь, что дракон твой тут, в этом мире?» «Он пришел за мной и где-то совсем близко». «А ты говоришь, что приносишь удачу?» — сощурилась Мила. «Да». «Тогда нужно помочь твоему ящеру. Ему понадобится вся его удача». «Эта дрянь все блокирует». Я потянула цепочку на шее, которая тут же обожгла кожу льдом. «Снимем!» Девушка блеснула янтарем глаз. «Но ты должна кое-что дать взамен». «Что?» «Обещание!» Я напряглась, памятая о коварности законов этого мира. «Пообещай, что твой мужик не станет претендовать на женщин Заура. Мы не хотим быть собственностью нового хозяина». «Если он посмеет, то я его прибью». «Своими руками!» Выпалила я и тут же прикусила язык. «А говоришь, не отметила мужика!» Хитро протянула девушка. «Ты собственница! Твоему слову я верю! К своему дракону других женщин не подпустишь!» Ответить мне на это было нечем. И сама не поняла, зачем дала обещание именно таким вот образом. Внутри все полыхнуло от мысли, что Лекс сможет завести себе гарем. В нашем мире практиковали свободные отношения, да и у меня с кейном все было не так, как мне хотелось бы. вот только от чего-то я отчетливо поняла, что лексу бы такого поведения не простило совершенно точно. Ну, если мы решили избавляться от твоего украшения, то пойдем в соседские покои. А почему твой ошейник нельзя снять? поинтересовалась я. Он обручальный. Протянула девушка с тоской. «И снять его может только хозяин. С твоим можно разобраться иначе». «Мы идем к другой жене Заура?» Спросила я с опаской. «Он считает ее супругой. Это факт», — хмыкнула Мила. «И она точно хочет стать вдовой».